Глава шестая. Но ближе никого. К сожалению, вода спадала быстрее, чем я надеялась. Потому наслаждаться тёплой постелью довелось всего пару ночей. На следующий день сельские гуляния продолжались, но я их больше не комментировала. Видела, как живут эти люди. Рыбачат с пристани, выращивают кур и репу, зарабатывают на тяжких трудах несколько медиков — чтобы утром заново приступить к работе. Мост им очень нужен, но не сойти с ума от безнадёги ещё нужнее. Мы сараем прогулялись до речки, оценили неожиданно жаркую погоду, вернулись и до отвала наелись несладкой каши, что похмельная хозяйка успела сварганить к нашему возвращению. Она была добрая и гостеприимная, но к своим гостям не приставала. В деревню уже все поняли, что странствующий заклинатель не слишком это любит, а его болтливая спутница в любом случае хвостиком плетется за ним. Но поскольку утром мы выдвигались в долгий путь, вечером я прикончила остатки вина и неожиданно сильно захмелела. Присоединиться к деревенским не хотела, но и уснуть не могла. Тихонько по полу подползла к кровати, арая и некоторое время разглядывала морщинистое лицо — Спал он бесшумно, а дышал настолько ровно и незаметно, что иногда казалось, будто вовсе не дышит. Эба излива протянула руку к его щеке, но меня тотчас перехватили за запястье. Зуб даю, что ещё миг назад он крепко спал, но заклинатели его уровня даже во сне врасплох не застанешь. Он открыл глаза, а ресницы-то у него длинные, густые, хоть и седые. «Что?» Спросил тихо, слегка скосив на меня взгляд. Вокруг серых радужек тонкой полоской серебрилась магия. Проникновенно объяснилась, стараясь держать хмельной настрой в узде. «Хотела проверить, если до тебя дотронется женщина, то ты сразу обратишься в пепел?» «Нет». Я выпучила глаза, точно он выдал нечто любопытное. «Не сразу или не обратишься?» Второе. «Я сейчас тебя держу». Он указал взглядом на кулак, всё ещё сжимающий моё запястье. «Что ты хотела сделать, Ви?» Я аккуратно вынула руку из захвата, да он и не удерживал. Подпёрла ей щеку преданный рабой заглянула ему в глаза и жалобно попросила. «Покажи своё настоящее лицо. Пожалуйста, арай Один раз покажи, и отстану!» Он сел, не спуская с меня взгляда, Смотрел теперь так пристально, сверху. «Видишь иллюзии? Тогда в тебе уже открыта светлая магия». Пришлось признать с досадой. «Не вижу я саму иллюзию, просто догадалась, что она есть, а ты сейчас окончательно подтвердил. Хочу увидеть!» «Зачем?» Я улыбнулась и придумала ироничную причину, потому что простое любопытство выглядит мелочью — а некоторые давно привыкли не обращать внимания на мелочи. «А может, ты красавчик? Сразу влюблюсь и замуж за тебя выйду?» «Нет». «Что нет? Не красавчик или не выйду?» Он устал от разговора, снова лёг и отвернулся спиной. Не реагировал даже на то, что я долго тыкала его пальцем в лопатку. Между прочим, только что произошла небывалая подвижка в наших отношениях, До недавнего времени он вообще не позволял мне к себе прикасаться. А теперь готов даже это терпеть, лишь бы на вопросы не отвечать. Рано утром мы отправились в дорогу. Мы с ним оба чрезвычайно ловкие, поэтому могли не слушать предупреждения селян о том, что лучше выждать еще два дня, когда отмель откроется целиком. Сняли обувь, чтобы не промочить. Я перепрыгивала по камням впереди. Кейсар следовал за мной». А я, хоть и опасалась упасть в воду, бесконечно оборачивалась. Так сильно мне нравился его немного нелепый вид, когда старик задрал рясу до колен и тоже переступал босыми ногами по скользким булыжникам. Но шёлковые штаны не пожалел. Снимать их не стал, как, впрочем, и я. И мои штанины из мягкой замши почти сразу до так промокли. Но я-то девушка... Провожающие на берегу не поймут, если до пояса снизу разденусь, а он кого стеснялся. Хотя не беда, на жарком солнце ткань быстро просохнет. в Первое время мы спасались продуктами, что нам с собой собрали благодарные выпевохи Но когда-нибудь эта проблема встанет ребром. Я просто решила обозначить её чуть раньше. Вернее, чтобы не ныть об усталости, просто искала темы для болтовни. «Арай!» Я в кошеле несколько медных монет нащупала. Хватит на одну ночь на постоялом дворе или пару сытных ужинов. А может, у тебя с географией туго? Вот у меня туго. И то немного понимаю. На юге полно жирной добычи. Как-нибудь протянем. Плевать, что без хлеба и соли. Но скоро начнутся большие города и голодные леса. Отсюда даже охотники уезжают, потому что охотиться уже не на кого. Да и нельзя подстрелить оленя в каком-нибудь баронстве. Поймают и законно обвинят. «Хау, ты слушаешь меня? Или ты не только нем, но и глух?» «Слушаю», — отозвался он нехотя. «Весьма за это благодарна», — обрадовалась я. «Тогда продолжаю. В дороге всякое случается. Вот ты сам недавно обычной простудой болел, пусть и из-за заклятия, но никто не застрахован». «Руку можно поранить, ногу подвернуть, ботинки износить, нож потерять, устать топать и пожелать уже наконец-то купить лошадей. Да мало ли!» «И маковую булку хоть раз в неделю заживать не помешает. Слыхал? У меня только от упоминания о булке живот мурлыкать начал. а рай признай хотя бы, что ты совершил ошибку, отдав вообще все золотые монеты». Признай, и тогда я постараюсь молча вникать в суть твоей бесхребетной доброты. Ау, служитель света, иногда надо что-то отвечать, иначе я чувствую себя странно. Подёргать бы его за седые лохмы, да ведь не дастся. Он на просьбу не отреагировал, потому я продолжила ворчать, подстраиваясь под его шаг. Мой страх тоже пойми. Если в этом мире и найдётся что-то, к чему я искренне привязана, то это деньги. И я. — вставил он. — Раз идёшь за мной. Я со смехом согласилась. — Ладно, — говорил, и ты. А иначе я не объясню, почему бросила сытую жизнь ради твоей хмурой компании. Вспомнила. Ты же обещал меня к концу пути на Кейсара выучить, но даже не приступал. Но давай-ка насущным Что будем делать, если нужда прижмёт? Справимся. Я нервно поинтересовалась. «И как же мы справимся?» Наконец-то он разродился идеей. «Будем продавать твое тело». От неожиданности я остановилась, дабы осознать. А потом кинулась следом и закричала. «Эй, стой! Ты же пошутил?» «Ты только что пошутил, да?» «То есть ты и шутить умеешь?» Но он монотонно произнес. «Ты уже так зарабатывала». Я от возмущения даже на его спину замахнулась, но вовремя остановила кулак. Похоже, он мою ложь принял как есть. Вот как вылила, так и и понял. Не начинать же сейчас запоздало отрицать. Я-то зарабатывала, но ты как подобное можешь предлагать? Ау, по-твоему, именно так служат свету? Продают невинную деву неземной красоты за замаковую булку? Невинную? «Да замолчи ты уже, башка твоей болтовни разнылась!» И всё-таки через несколько дней, когда мы добрались до небольшого городка, я на самом деле была готова продавать тело за ложку горячей похлёбки. Не своё, конечно, у меня как раз под боком вредный старикашка завалялся, но он крин кому сдался». А в преддверии поселения, как назло, целыми рядами раскинулись вкусно пахнущие таверны, постоялые дворы и даже приличные ресторанчики. Им не нужны были вывески, достаточно было распахнуть окна с жарких кухонь. Но пока я заново пересчитывала свои несколько монет и прикидывала, стоит их потратить прямо сейчас или лучше оставить на более тяжелый случай... А рай повернул влево и пошагал по последней городской улочке, где дома были невысокими и небогатыми, точь-в-точь точь обычная деревенька. Он заглядывал в каждый двор и выдавал один вопрос. «Работа?» Чаще всего люди качали головами и махали, «Дескать, иди дальше». Вот что он задумал. Просто заработать немного, исполняя небольшие поручения. Поняв это, я уже летела вперёд и звонким голосом спрашивала. «Добрый хозяин, не найдётся ли какой работёнки для самого настоящего заклинателя?» Работёнка нашлась, хоть завались. А рай поправил старухи забор всего лишь за медяк. Она за те же труды другому отдала бы гораздо больше. Но когда соседи увидели, что сделал он это всего двумя пасами руки, принялись зазывать к себе. «Служитель Света, за починку крыши сколько возьмёшь?» «Уважаемый заклинатель, у нас собака захворала, не глянешь». А не называл цены, он просто брал, сколько давали, и некоторые заметно оскупились. Я кривилась, но помалкивала. Так мне уже хотелось закончить и наесться до отвала. Мне-то ничего делать не приходилось, поэтому я просто болтала с горожанами о том осём. А одному мужичку просто чесалось поговорить именно с Кейсаром когда тот вынужден был зажечь аж три круга магии вокруг ног, чтобы поднять сильно просевший в почву старый дом. Поначалу ничего не получалось, но он продолжал свои попытки, меняя нарисованные в воздухе знаки и движения руками. «Светлый старец, благодарю за старание. Это ничего, что в оплату предложу лишь крынку молока?» Не дождавшись ответа, хозяин наседал дальше. «А сколько вам лет? Дюл любопытно! Вы отчего молчите?» Пожилая соседка, стоявшая рядом, подбоченилась. «Не их светлое дело — болтать с простыми смертными. Это очень большой маг. Видишь, как у него вокруг ног сейчас кругами засветилось? Я точно знаю. Так только у очень больших магов делается. Странно, что по дворам побираться ходят». «А чего странного?» — поддержала разговор женщина с плоденцем на руках. «Сколько их этих светлых магов по всяким орденам?» — Не всех же пристроят. Но гонор у них от рождения велик, тут не поспоришь. Вот и не говорить с простыми людишками. Хозяин дома зашипел. ног язык прикосит, дура. Может, старец немой, а ты над калечным насмехаешься. И работы у него по этой причине нет. Прикидывай, как со стыда сгоришь, когда узнаешь, что у калеки язык отсутствует, а ты тут зубы скалила. Как раз сейчас Арай почему-то решил ответить, хотя впервые наступило время промолчать. Нет. Жители, собравшиеся уже целой толпой, в недоумении переглянулись. И пока добрые сплетники не сделали вывод о непомерном гоноре, я начала заливать. А вы ведь почти угадали. Старикан мой был немым, с самого рождения ни одного звука выдавить не мог. А потом встретил чудотворца и, держитесь на ногах, «Заговорил! Но слова еще не все выучил, поэтому их так мало. Но я каждый день даю ему уроки, по три новых слова в неделю запоминает». А рай на мгновение остановил свои труды, чтобы посмотреть на меня. Ободренная его взглядом, я приосанилась, а горожане загалдели. «Надо же, как интересно! А ты ему кто, красавица? Внучка или дочка? Любовница!» огорошила я и обвела всех многозначительным взглядом, чтобы еще пошире рты разинули. Я, говорит, триста лет свет топчу, но такой хорошенькой барышни не встречал. Будь, говорит, мне любовницей, но у меня от старости уже немощь в штанах, поэтому я ночами лишь по тебе поползаю да успокоюсь. Зато жалованье буду тебе платить такое, как будто у меня в штанах все еще змей живой. Ну, я и согласилась. Чего он такой не согласится? «Надо же!» И синхронно уставились на Кейсара. Он, конечно же, смотрел только на меня. И в бесстрастном взгляде я вполне могла представить осуждение или хохот. Вновь повернувшись к дому, Арай в последний раз взмахнул руками, приподнимая здание еще на палец. Потом подошел к нам, молча взял у застывшего мужичка к рынку и пошагал по улице обратно. Я отвесила людям поклон и полетела за ним. «Сегодня в постоялом дворе комнату снимем, да?» Я радостно прыгала рядом. «Поесть бы да помыться!» А рай коротко кивнул, чем сделал меня абсолютно счастливой. Вошли мы в самое первое заведение, но уже внутри стало понятно, что не про наши нынешние доходы это местечко. Слишком роскошно, персонал вырежен в одинаковые костюмы и носится с подносами туда-сюда меж блестящими столиками. Кейсар открыл ладонь, показывая хозяину за стойкой весь полученный заработок. А тот сразу скривился. «Али отсюда, нищеброд! Повадились тут вонь разводить. Тебе тут не дешёвая забегаловка гостиницы и отменный ресторан для благородных господ». И ещё зачем-то тряпкой швырнул. А рай бездумно и невероятно грациозно уклонился, но после просто развернулся и пошагал на выход. А для меня было непостижимым такое смирение. Да, сейчас у генерала нет при себе золотых монет, но он не перестает быть от этого могущественным кейсаром и правой рукой самого брата императора. Почему он даже слова не возразил, чтобы поставить зазнайку на место? Тоже в его дурацком ордене подобному научился». Или служить свету в его понимании означает позволять вытирать о себя ноги? Когда заклинатель уже вышел за дверь, я наклонилась к стойке, чтобы перекинуться парой слов с хозяином. Тот сощурил под слеповатые глаза и тотчас ожил. — А ты, черноглазка, можешь и остаться. Отыщем для тебя комнату. — Ты знаешь, на кого сейчас голос повысил? — процедила я. — На кого? Он бросил взгляд на дверь. «На странствующего монаха?» И вдруг я припомнила, что Арай нигде не называл своего имени, то ли не хотел быть узнанным в пути, то ли избегал помпезности, которая обязательно появится, стоит кому-то узнать о его положении. Но раз он не хочет, то и я права не имею. Поэтому Замик изменила свой ответ. мы его друга, который отличается таким...» непроходимым чистоплюйством, что иногда бесит. Он даже если сдохнет, вонять не начнёт. «Жди меня после полуночи!» Мужик распахнул глаза в полном восторге. «Предёшь? Тогда давай сговоримся, где встретимся!» «Сама найду, по запаху!» Пообещала я с ласковой улыбкой. «И вырежу тебя вместе со всей семьёй. Я-то Свету не служу, поэтому такие грехи не прощаю». «Ты испортил настроение человеку, у которого настроение отродясь не водилось. Не уверена, что он сам заметил, но я из нас двоих отвечаю за злую память». Послала ему воздушный поцелуй, оценила недоверие в глазах и полетела, чтобы догнать Арая. А тот уже стоял под вывеской «В другое заведение». Решили попытать счастье там, но уже на входе за спиной раздался истошный вопль. «Это тот самый мужик пытался нас догнать». «Простите, добрый господин, за резкость слова, Ежели желаете, то сделаем большую скидку». «Не надо», — сообщила Арая, уже делая шаг вперёд. Я же обернулась и огорчённо поморщилась. Даже ногой топнула от разочарования. Уж не знаю, почему ресторатор так проникся моей угрозой и сразу поверил, но теперь же действительно не заглянешь и обещания не выполнишь. Дурное влияние Арая и на моём характере сказывалось — Если некто одумался, то не за что и проучать. В этой таверне за те же монетки нас снабдили чистой комнатой на две кровати, отличным ужином и горячей ванной. И пусть здесь обстановка была не такой роскошной, но разница в сцене эту мелочь с лихвой покрывала. Кружка подогретого вина и жирный рис с приправами заставили забыть обо всех тревогах. Даже о том, что в моей жизни нет никаких тревог. Я размякла и болтала с подвыпившими гостями за соседними столиками о том, как здесь живётся и добр ли к своим подданным местный граф. рассказала о герцогстве Нарига, из которого путь держим, и как полны тамошние леса дичью и плодами. Потом вспомнила о своей недавней сказке, и так она мне понравилась, что я решила повторить её для новых слушателей. «Любовница я ему!» Я, говорит, триста лет свет топчу. А рай, что сидел напротив, вдруг поднял пальцы, нарисовал в воздухе красный знак и будто толкнул слабым движением в мои губы, отчего те мгновенно запечатались. Я не могла их разжать, как бы ни старалась. Мычала мысленно, каялась, извинялась, указывала взглядом на тарелку, где еще оставалась еда, и намекала, что так и поесть не смогу. Но он оставался невозмутим. Собеседники некоторое время пытались меня дозваться. И что дальше-то было? И так и не получив ответа, утихомирились. Печать безмолвия отлипла от моего рта уже после того, как мы поднялись в комнату. Я утешала себя тем, что прихватила со стола кувшинчик с вином, который поставила на низкую тумбу но, поняв, что могу говорить, взвизгнула и бросилась на арая пытаясь ухватить его за локоть. Он, как обычно, без труда увернулся, слишком быстрый. Но ведь и я немедленная. Я впервые при нём показала всю свою природную ловкость и в небольшой комнате всё же смогла его настичь и крепко вцепиться в руку. «Научи!» — заныла жалобно, хотя и улыбалась от уха до уха. «Вот этому научи!» — выглядело несложно. «Почему не злишься?» — уточнил он. Я действительно уже успокоилась, а причину произнесла вслух. «Потому что я всегда много болтала, но ты ни разу меня не затыкал магией, а это значит, что я никогда тебя не раздражала. Может, даже тебе нравится моя болтовня?» Меня ничто не раздражает. Я ехидно ухмыльнулась. «Но сегодня-то я тебя всё-таки достала, значит, могу. Научи, а!» Он отступил, отняв у меня свой локоть и медленно показал знак в воздухе. Символ прочерчивался красноватыми отблесками. Я попыталась повторить в точности, но ничего не выходило. Возможно, мешали мои опасения, что случайно вместо знака стряхну с пальцев дымку тёмной магии. Арай внимательно наблюдал за моими попытками, а потом потребовал. «Пробуй левый». Я подняла другую руку, и уже с третьей попытки знак засветился в воздухе. Я отправила его в рот сару и тот кивнул, признавая, что получилось. Правда, сразу же снял заклятие каким-то неуловимым жестом. Будучи вне себя от счастья, я готова была его обнять, но знала, что не оценит, потому с трудом отступила и взялась за вино. Но обсудить успех я была обязана. Арай сел на свою кровать, а я на пол, упершись спиной в свою. Вот теперь ты мне настоящий учитель. Это значит, что во мне все-таки есть светлая магия? Как же мне ее пару лет назад не доставало, когда я в ордены на учебу пыталась попасть. Ой, слушай, а до меня ведь только что дошло. Ты левша, раз сражаешься левой рукой, но знак чертил правый, и ложку держишь правой. Правша, но в левой магии больше. У тебя правая рука тоже слабее? «Тогда мне левый пытаться колдовать?» Он безразлично пожал плечами, мол, сам не знаю. «Видимо, просто надо пробовать». Вино уже давно немного ударило в голову, и я очень радовалась, что Арай не укладывается спать. Наоборот, сидит и смотрит, будто ждёт продолжения разговора. А я пришла в такое настроение, что без компании сейчас на стену бы полезла. Но я опасалась сказать что-нибудь, после чего он ляжет и отвернётся». «Знаю, много раз проходили, и поэтому молчала, тоже поглядывая на него между глотками. Вдруг он заговорил сам. «Почему ты всем врёшь про любовницу?» Я усмехнулась. «Смешно же просто. Ты их лица видел? Ну и защита. Если на меня кто позарится, то будет иметь дело с тобой, если ты, конечно, в тот миг не изобразишь, что впервые меня видишь. С тебя станется». Серые глаза смотрели пристально, Кейсар даже не моргал и тщательно обдумывал каждую следующую реплику. «Позариться? Ты красивая. Почему не выйдешь замуж за хорошего человека?» Я понимала, как много вопросов скрывается под одним этим. Зачем мне терпеть лишения, зачем куда-то идти или чему-то учиться, если я могу выбрать едва ли не любого мужчину и очаровать? Причём в моей воле выбрать супруга по любви, достатку или любому другому ориентиру. А если муж окажется плохим, то я сумею за себя постоять. Ещё ползать у меня в ногах будет, посмея он меня обидеть. Я опустила лицо, больше не могла смотреть во внимательные глаза. И тем более не хотелось, чтобы он в этот момент видел мои. Всеми силами я старалась не напоминать себе о прошлом, но иногда оно всплывало в голове красными вспышками и делало больно всему телу. Собралась и придумала, что ответить. Не буду врать, я много думала об этом, но потом поняла, что никогда не выйду замуж. А если выйду, то только ради какой-нибудь цели. И та цель не будет связана с моими чувствами. Почему? Перед глазами всё стало красным, будто я снова видела реки, залитые кровью. Возможно, это просто цвет вина, которого я перебрала. Отставила кувшинчик на пол и вскинулась. «Раз ты сегодня так словоохотлив, то лучше о тебе поговорим. Я так и не поняла, в чём смысл этой вашей школы бесчувствия?» «Ты трёшь запястье», — заметил он, после чего я мигом прекратила это бездумное движение. «Ви, а если полюбишь мужчину?» «Вот уж от этого я точно избавлена». «Не умеешь любить, как я?» «В самую точку!» — я хохотнула. «Но пришли мы к этому явно разными путями. То есть снова возвращаемся к твоему бесчувствию. Как вас научили отключать вообще всё человеческое?» Он погрузился в долгую паузу, но всё ещё не изменил позы. То есть я могла рассчитывать на продолжение и, наконец, хоть чего-то дождалась. Подавлять эмоции, чтобы они не управляли, трудно. Далеко не всем удаётся. но это понятно!» Рассмеялась я тихо. «Слушай, а вас всех из сэрса называют кастратами. Ну, эмоции-то с этого момента надо начинать подавлять. Вам в раннем детстве хозяйство аккуратно ножичком чикают?» «Нет». А рай даже не моргнул. «Сами чикаете». Я округлила глаза в уважительном ужасе. Но он опроверг мою потрясающую догадку. «Нет, если у человека нет рук...» «Можно ли его хвалить, что не стал вором? Если у человека нет плоти, то может он одержать победу над плотью?» Видимо, он выдал прямо какую-то цитату из их учения. Я обдумала и поджала губу, соображая. «Ясно. То есть побеждаете плоть, оставляя хозяйство в покое? Дашь хоть глазком глянуть, а то на слово в такое не поверю». «Нет. Ну кто бы сомневался?» Касаться может только жена. Такие откровения, произнесённые абсолютно бесстрастным тоном, смешили до нельзя. А я к тебе прикасалась? То есть я теперь жена? — Нет. — Позволил, потому что тебе это надо. — Ради чего такие исключения? — делано выдохнула я. — Влюбился, как и все прочие мужики? Опять долгая пауза перед ответом, который меня несколько удивил. Тебе кровь демонов. Порочная кровь заставляет тебя прикасаться к близким людям, иначе тебе будет плохо. Я почти обиженно насупилась. Ты мне близкий, что ли? У тебя больше никого нет. Надо же. А в его непроницаемой башке, оказывается, много мыслей бродит. И обо мне в том числе. Но зато столько интересного накопилось. Какое-то чудо-винишко сегодня попалось. Хмельная я, а язык знатно развязался у Кейсара. Арай, а ты про жену упомянул. То есть вы можете жениться? Только те, кто остановил совершенствование по этому пути. И что потом? Они по сравнению с вами образцами нравственности выглядят бессильными детишками? «Чего-то не могут. Например, получить тысячелетнюю жизнь». Я от возбуждения едва не вскочила на ноги. А вот это уже настоящее откровение, которое только в сплетнях и совсем поверхностно в книгах упоминалось. Но я удержалась, чтобы не сбить его с мысли, только скрестила ноги и выпрямила спину. «Ты правда можешь прожить тысячу лет, а потом ещё тысячу, если повторишь?» «Да». «Вот это здорово!» Я еле сдерживала восторг. Я слышала байки про этот ритуал. Говорили, что для получения бессмертия надо убить ребёнка. «Разве что в себе», — произнёс он. «Расскажи же, сколько длится этот ритуал? Или это называется медитацией?» «Несколько десятков дней. У меня было тридцать. Я сгорала от нетерпения. Всего лишь месяц. Но это же совсем ерунда. Почему так мало заклинателей её проходят? Сначала тренируешься годами останавливать жизненные процессы. В медитации нельзя есть, пить и дышать». «Что? Ну, это же невозможно!» «Поэтому мало». Он должен был после этого ответа улыбнуться. Просто обязан. Давно уже заподозрила, что ему не чужда ирония. Однако уважение во мне он прибавил. Я даже представить себе не могла такие уровни самосовершенствования. И любопытство накрывало меня всё сильнее И что происходит в этот месяц? Это трудно? Да. Что опять «да»? Подробнее можно? Ты просто лежишь трупом и не шевелишься? Или что-то беспрерывно говоришь? Или «клятый крин!» Я даже не могу прикинуть ещё варианты. Расскажу. Но сначала ты. «Каким путём ты научилась не любить?» Он выделил интонацией слово «ты». Настроение потухло. Он предлагал сделку, откровенность за откровенность. Но я пока даже для самой себя на этот вопрос толком ответить не могла. Потом соображу и обязательно ему расскажу, скрыв только ненужные подробности. Я опустила взгляд и зевнула. «М -м, «Кажется, спать пора. Ты сам-то заметил...» что на год вперёд сегодня наговорил. Да. А рай не спорил и уже через пару минут спал. А я ещё не меньше часа смотрела в тёмный потолок и думала. С трудом вымелая из головы красные вспышки, старую ненависть к чёрным демонам переключила мысли на Кейсара. Он стал разговаривать намного больше, то ли привык ко мне, то ли смирился с ролью учителя. Ему будет трудно всерьёз обучать меня, используя только жесты и односложные слова. Вот и идёт на такие жертвы. Должна ли я быть ему за это благодарной? Пусть идёт взад, если хочет благодарностей. Но я, видать, пойду за ним, потому что у меня больше никого нет. А он стал кем-то, пока не обозначенным чётким термином. И я ему стала, поэтому и начал делать уступки.